Глава двадцать девятая По завершении строительства укреплений девятый и четырнадцатый легионы были переправлены через Тамисис и расположились на отведенных им участках. Спомогательные части и двадцатый легион остались на месте охранять тягловых и вьючных животных, распределенных по пастбищам на обширнейшей территории. Цепочка укрепленных фортов была протянулась от реки Тамисис до самого порта Рутупи, откуда к заречному лагерю беспрерывно тянулись обозы. Назад подводы возвращались пустыми или же доставляли к морю увечных отставников, которым ввиду досрочного отчисления из легионов в дальнейшем приходилось рассчитывать лишь на государственный хлебный паек. Впрочем, большую часть припасов теперь везли вдоль Китана, побережья кустью Тамисиса, а оттуда транспортными судами флота вторжения переправляли вверх по течению. На территории римского лагеря были оборудованы огромные склады, где накапливалось поступавшее с материка оружие, снаряжение и съестные припасы. Интенданты вели строгий учет пребывающему добру, и все, что поступало в лагерь, тут же заносилось в списки И распределялось по секторам хранения. Столь серьезный подход к вопросам снабжения гарантировал, что выступившая в очередной поход армия будет обеспечена вооружением, обмундированием и провиантом по меньшей мере не хуже, чем в начале кампании. Ожидание императора и его свиты обернулось для легионеров дополнительным отдыхом, хотя, разумеется, рутинных обязанностей у них хватало. Укрепление следовало поддерживать в должном состоянии, вырытые отхожие места периодически чистить, а накапливающийся мусор вывозить за обнесенные валом лагерные пределы. Фуражные отряды неустанно рыскали по окрестностям, выискивая и прибирая к рукам по каким-то причинам неуничтоженные варварами припасы, а также полуодичавших домашних животных и скот, отбившиеся от угоняемых стад. Кроме того, существовала и повседневная мелочевка, тоже требовавшая рабочих рук. На первых порах уражные рейды дозволялось совершать с охраной не менее, чем в Кагорту, но поскольку конная разведка изо дня в день доносила, что никаких значительных вражеских сил в округе не наблюдается, то в светлое время солдатам стали разрешать покидать лагерь и небольшими группами. Катон был официально освобожден от всех служебных обязанностей до полного заживления ожогов. Однако, стоило юноше немного прийти в себя, как безделье начало тяготить его. Ему захотелось хоть чем-нибудь заняться. Макрон воспринял это с недоумением, потому как любому опытному солдату обыкновенно было присуще неистребимое стремление всячески уклоняться от тягомотины служебного плана. А уж... Освобождение по ранению и вообще следовало использовать на всю катушку. Поэтому, когда юный Катон заявился в палатку Цинтуреона с просьбой дать ему какое-нибудь задание, Макрон первым делом спросил, что у него на уме. Ничего особенного, командир. Я просто хочу быть полезным. Понятно, ответил Макрон задумчиво почесав подбородок. Полезным говоришь? Так точно, командир. «А с чего это тебе приспичило?» «Мне скучно, командир». «Скучно?» — переспросил Макрон с искренним ужасом. Самому ему никогда бы и в голову не пришло добровольно отказаться от санкционированного начальством отдыха. Потом он призадумался. Пожалуй, будь на месте Катона нормальный оптион, то его стремление вернуться к административным обязанностям Можно было бы объяснить надеждами поживиться, ловя рыбку в мутной воде. Период между недоукомплектованностью подразделения и пополнением его до штатной численности, а также связанная с этим неизбежная временная неразбериха, как правило, открывали возможность для махинаций со списками личного состава, пайками и тому подобным. Однако Макрон знал, что Катон вел все счеты и записи со скрупулезным. прямо-таки удручающим тщанием. Иногда Макрону казалось, что это связано с неопытностью паренька и его недопониманием особенностей армейского хозяйствования. Порой же он начинал подозревать, что молодой оптион в силу своей образованности использует какие-то особенные и столь хитрые схемы обогащения за счет армии, что простому солдату их нечего и надеяться раскусить. Иначе с чего бы он вдруг наплевал на заслуженный отдых и явился просить работы? Ну, дай мне подумать, сказал Макрон. Ага, вот, надо разобраться со счетами погибших. Как возьмешься? Прекрасно, командир. Прямо сейчас и начну. Под взглядом смущенного центуриона Катон откинул крышку сундука с канцелярщиной, бережно извлек денежные счета и завещания всех легионеров. внесенных в особый список, где числились выбывшие со службы в связи со смертью. Перед тем, как официально утвердить завещание, надлежало сверить расходы и накопления каждого легионера, выяснить нет ли за ним долгов и каких-либо имущественных отягощений. Суммы и ценности, оставшиеся после погашения всех обязательств, распределялись в соответствии с завещанием, в случае отсутствия такового. Наследство по закону должно было перейти ближайшему родственнику покойного по мужской линии. На практике же почти всегда находились свидетели, уважаемые центурионы, показывавшие, что имело место устное распоряжение покойного зачислить его средства на похоронный счет подразделения. В конце концов, эти дополнительные средства действительно шли на установку надгробных плит. Большие потери привели к росту спроса на памятники, что естественно повлекло за собой рост цен. Так что если каменотесы и камнерезы и испытывали скорбь в связи с гибелью столь большого числа соотечественников, возросшие барыши позволяли им как-то с этим мириться. Сидя в тени навеса перед палаткой Центуриона, Катон водил пальцем по строчкам. мысленно суммируя накопления, вычитая задолженности и подбивая итоги. Оставшееся после многих солдат имущество не покрывало долгов. Как правило, это относилось к новобранцам, погибшим слишком рано, чтобы заиметь существенные накопления. Большинство имен мало о чем ему говорило, но иные бросались в глаза, порождая волну печали. Компанийский малый Пиракс. Первым из ветеранов, протянувший Катону руку дружбы, когда тот прибыл в казарму, тяжеловесный медлительный Гармон, часто развлекавший товарищей, представляя в лицах сценки из деревенской жизни, он хорошо ее знал. «Возможно, — размышлял Катон, — гибель этих парней отнюдь не является невосполнимой утратой для римской цивилизации, но они были такими же людьми, как он сам, со своими достоинствами и недостатками». Они жили, дышали, смеялись. Последние месяцы он провел рядом с ними в походных колоннах, где соседи друг другу становятся ближе, чем родичи. И вот теперь все они мертвы, и неповторимая жизнь каждого свилась к строчкам записей до столбиком цифр. Стело Катона, довольно крепко зажатое в уверенных пальцах, легко пархало над вощеной табличкой, и все же оно чуть дрожало. выпавшая на его долю работа напомнила ему о том, что сколько бы он ни прослужил, военная карьере его неизбежно и постоянно будет сопутствовать смерть. До сих пор ему казалось, будто он это понимает, однако сейчас стало ясно, что между теоретическими представлениями о войне и ее неизменными реалиями пролегает едва ли не бездонная пропасть, пока юноша отлеживался. Воздоравливая в палатке, его частенько мучили кошмарные сны. Стоило ему смижить веки, как перед мысленным взором вновь и вновь начинали всплывать страшные картины резни. А нормальному сне приходилось только мечтать, но хуже того, эти образы преследовали его и наяву, вплоть до того, что он стал сомневаться в собственном душевном здоровье. Даже когда изнеможение казалось бы вовсе лишало его чувств. Он и в забытии не мог отделаться от призраков недавнего прошлого, отдаленного лязга оружия, голоса Пиракса, выкрикивающего его имя или рева Макрона, приказывающего ему бежать со всей мощи и спасать свою жизнь. Катон испытывал настоятельную потребность поделиться с кем-нибудь своими тревогами, однако не решался излить душу Макрону. В повседневной жизни, как и в бою. Грубоватая прямолинейность и практичность Центуриона были очень уместны, но именно эти качества делали его в глазах Катона далеко не лучшим исповедником. Как-то не верилось, что этот доброжелательный, но толстокожий служака способен с должным сочувствием отнестись к его душевным терзаниям. К тому же он боялся обнаружить перед командиром свою слабость. Одна лишь мысль о том, что Макрон может проникнуться к нему жалостью, А то неприведи боги и презрением заставлял обеднягу ненавидеть себя. Самый мучительный кошмар посещал его, когда ему давалось заснуть. Вновь и вновь, когда он уснилось, что Брит опять топит его, только теперь не в воде, а в крови. Вязкая, солоноватая жидкость заполняла легкие, не позволяя сделать ни вздоха. Брит был смертельно ранен, но не умирал. осмотрел на Катона сквозь красную пелену со страшной злобной усмешкой, в то время как его руки не давали жертве вынырнуть на поверхность. Каждый раз это кончалось тем, что пробудившийся с криком в холодном липком поту Катон, вдобавок вынужден был умирать от стыда, выслушивая приглушенные ругательства соседей по палатке. Зачастую заснуть снова уже не удавалось. И он бодрствовал до утра, пытаясь отогнать отвратительные видения, оставлявшие его лишь тогда, когда ночной удушливый мрак сменялся тусклым еле брезжущим светом. Собственно говоря, он и в палатку Центуриона явился именно в надежде найти себе занятие, требующее внимания, сосредоточенности и способное хоть на время утихомирить затаившихся на окраинах его сознания демонов. В чем-то эти надежды оправдались, ибо заполнение счетов поглотило юношу целиком, словно бы сдув всего разума цепкую паутину дурных наваждений. Однако он взялся за это дело с таким рвением, что работа была закончена гораздо быстрее, чем ему бы хотелось. Кат он даже перепроверил все свои расчеты заново и убедился, что они отменно точны. В конце концов, когда у него не осталось никаких сомнений, В безукоризненном состоянии документов он аккуратно свернул свитки и стал, не торопясь, укладывать их обратно в ларй. Занятие это близилось к концу, когда на стол его упала тень. Привет, аптеон, сказал Низ. Вижу, этот твой рабовладелец Центурион не дает тебе покоя. Нет, я сам попросил его дать мне работу. Низ склонил голову на бок. Сам говоришь, думаешь, я при осмотре не видел, какая тебя била дрожь? Тебя и сейчас еще потряхивает, а в таком состоянии работа противопоказана. Отдых тебе нужен, парень, вот что. Но, конечно же, не такой, чтобы валяться без дела на койке, а настоящий и животворный. Да и мне похоже тоже. Тебе? А что тебя так удивляет? Думаешь, медики не устают, как и все прочие люди? Нет уж. Чтобы мои подопечные выживали, а не умирали до срока, я сам должен быть крепок и бодр. Лично мне лучше всего помогает восстановить силы рыбная ловля, а поскольку наш лагерь находится у реки, было бы глупо упускать такую возможность. Хочешь составить мне компанию на рыбалке? Даже не знаю, никогда не рыбачил, никогда не рыбачил. Нис отпрянул в притворном ужасе. «Ну, приятель, это уж вовсе никуда не годится. Тебе следовало бы знать, что извлечение наших чешуйчатых родичей из воды есть весьма почтенное и исконное мужское занятие. Где, скажи на милость, ты получил столь странное воспитание?» «Почти всю свою жизнь я прожил в Риме. Мне там в голову не приходило заняться рыбалкой. Даже при том, что могучий тибор... С ревом проносит воды свои через самое сердце твоего города. Положим Римы вправду стоит на Тибре, но не припоминаю, чтобы из этой реки вылавливали что-нибудь кроме ничистот, какие у нас именуются отмущением Рема. А! Низ хлопнул в огромные ладоши. Но、ну, здесь надо думать. Ничего подобного нет, а какая никакая рыбёжка, конечно, имеется. Пойдем, сейчас как раз самый клёв. Катон помедлил, поколебался, но в конце концов закрыл крышку и запер ларь, после чего вместе с великаном-хирургом направился к восточным воротам. Макрон, приподняв полок, проводил странную парочку взглядом и улыбнулся. Разумеется, он обратил внимание на понурый вид своего оптиона и по опыту знал, что такого рода уныние охватывает после особенно кровопролитных боев многих еще птиц, нечерствевших сердцем солдат. Правда, в большинстве своем они справляются с этим довольно быстро. Но Макрон понимал, что Катон не относится к этому большинству. Парнишка очень молод, да и вообще по своим статьям мало похож на солдата. Вроде бы и дерется храбро, и со всеми обязанностями справляется. Однако под его армейской тunicой и доспехами... скрывается тонкая, ранимая, чувствительная натура, которая остро нуждается в отклике, но, к сожалению, шестая центурия не слишком щедра на отзывчивость подобного рода. А вот лекарь – другое дело. Макрон мог находить предосудительными суждения хирурга о Риме, но он понимал, что эти двое, в отличие от большинства их сослуживцев, люди образованные, начитанные, способные понять друг друга. И если общение с африканцем пойдет парнишке на пользу, то и слава богам.